Не слаще горожанам. Все они ограблены, а прекраснейшие из их дочерей отданы на потеху Констанцию и его наемникам. Люди эти безжалостны. Вспомни, с какой яростью сражались наши солдаты с шемитскими союзниками Аргаса. Столь отвратительны были немедийцам их нечеловеческая жестокость, ненасытная жадность и зверство. Горожане принадлежат к правящему сословию Каурана и ведут свое происхождение от гибарийцев, отсюда их благородство и воинственность. Но измена королевы отдала горожан в руки угнетателей. Шемиты — единственная военная сила в городе и горе тому обывателю, в доме которого найдут меч. С великим рвением устремляются молодые боеспособные мужи, их казнят или продают в неволю. Тысячи молодцов бежали из города, кто под знамена чужеземных владык, кто просто в банды грабителей. Сейчас стала реальной опасность нападения со стороны пустыни, населенной племенами шемитских кочевников-номадов. Дело в том, что наемники Констанция набирались в западных городах земли Шем. Пелештиме, Анакиме, Акхариме, Азуагиры и другие кочевые племена люто их ненавидят. Ты знаешь, добрый Алхимит, что сия варварская страна разделяется на плодородные западные земли, тянущиеся до океана, на берегу которого стоят вышеназванные города, и восточную пустыню, где бродят намады. Пламя войны между жителями городов и обитателями пустыни — не гаснет столетиями. С незапамятных времен зоагиры нападали на Кауран, но ни разу не одержали победы. Так что теперь, когда город захватили ненавистные западные сородичи, гордость намадов уязвлена. Ходят слухи, что эту вражду всячески раздувает человек, служивший раньше капитаном королевской гвардии. Он, будучи распят на кресте, непостижимым образом сумел ускользнуть из рук Констанция. Человек сей зовется Конан. Происходит он из варварского племени кемерийцев, чью дикую мощь не однажды испытали на собственной шкуре наши доблестные воины. В деревнях говорят, что человек этот стал правой рукой Гарета, мунганского кондотьера, что пришел из восточных степей, И своей волей возглавил Зуагиров. Болтают также, что банда Зуагиров в последнее время весьма усилилась. Гореджи, несомненно, наущаемый кимрийцем, готовится напасть на Кауран. Кончиться это может весьма плачевно, ибо, не имея опыта правильной осады и надлежащих машин, кочевники не устоят в открытом бою перед вымуштрованными и хорошо вооруженными шемитами. Обитатели города встретили бы намадов с радостью, поскольку иго худшего, чем нынешнее, быть не может, но они настолько запуганы и беспомощны, что никакой поддержки кочевникам оказать не сумеют. Воистину, горька их доля. Тарамис же обуянная злым демоном, запретила поклонение Иштар, и храм ее превратила в языческое капище, где поклоняются идолам и жертвуют демонам. Статуи Иштар из слоновой кости наемники изрубили топорами прямо на ступенях храма. Хоть это и второстепенная богиня по сравнению с нашим Митрой, ее все же следует предпочесть шайтану, которому поклоняются шемиты. Здание же храма наполнило Тарамис непристойными изображениями башков обоего пола в сладострастных позах и с самыми отвратительными подробностями, кои может измыслить извращенный ум. Многие из этих идолов — нечистые божества шемитов, туранцев, жителей Вендии и Кхитая. Другие же вообще похожи на злых духов, живьем явившихся из незапамятного прошлого, ибо ужасные признаки их сохранились только в самых туманных легендах, ведомых ныне лишь ученым да адептам тайного знания. Откуда Тарамис привела их? Страшно даже подумать.